Охотник. «Кашина. И моя. Помнишь, ты когда-то подарил мне фирму? Не надо морщиться, Альдов. Я хорошо знаю, что это очередная твоя афера, которой ты прикрывал свой зад моим именем. Ты до того дошел, что даже расписывался за меня. Много-много раз расписывался. А я расписал за тебя. Да, не спорю. Нам помогли». У Паши, как я и сказала, были связи. Томочка сердилась, то ли от Егорового равнодушия, то ли от собственной откровенности. Крылья совершенного носика трепетали. Совершенные пальчики нервно теребили белый мех. Совершенные губы складывались в косую злую улыбку. Анастасия, когда сердится, брови сдвигает. Почему же она не возвращается? Впрочем, действительно будет лучше, если она еще немного погуляет. Незачем ей в этом дерьме копаться. — Не думай, — предупредила Тома. — Я не назову имен. Ни к чему они тебе. Все ведь красиво получилось, правда? Ты подозревал Пашку, но сделать ничего не мог. Любой суд ты же, Егор, судой любишь. Признал бы его в правоту. Но это твоя девка, откуда ты ее только выкопал? Спутала карты. Ты переиграл Кускова. Хотя, вероятно, останься он с живых, игра бы продолжилась, но... — Сама убила или попросила кого? — Сама. Красивая ручка рефлекторно сжалась в некрасивый кулак. — Он хотел убить. Сначала ее, потом тебя. Глупо. Его бы посадили, и я... Я решила, что вполне справлюсь сама. Знаешь, Егор, Паша до последнего момента не верил, что у меня хватит сил нажать на спусковой крючок. — Ну и зачем это все? — Альда, Ты же все прекрасно понимаешь. Такие глупые вопросы. Зачем? Ради денег. Конечно, ради чего еще? И деньги эти нужны не мне, а дочери твоей. Юлия, я и так дам. Ох, ну естественно. Наш щедрый папочка не обидит дочь. Но я хочу сама распоряжаться своей жизнью и своим имуществом. Поэтому ты зубнить-заговаривай не поможет. Убьешь? «А ты как думал?» Настасья, Томочка при имени соперницы, скривилась. «Твоя Настасья сядет за твое, между прочим, убийство. И за убийство Пашки и Андрея. У нее были причины гораздо более веские, нежели у меня. Она давно в розыске. Осталось лишь подсказать милиции, где именно искать и как именно интерпретировать события». Пистолет вынырнул из мягкого нутра шубки. Егору казалось, что он даже видит тонкие белые волоски, налипшие на черную металлическую шкуру. Томочка держала оружие обеими руками, но Дула ходила из стороны в сторону, словно пистолет принюхивался, выискивая жертву. Правильно, он же слепой, видеть не способен, а нос длинный, учует. Тома, ты помнишь сказку про Колобка, который от бабушки ушел, от дедушки ушел? Дула качнулась вправо-влево. Если ты меня убьешь, фирма, как и все имущество, достанется Анастасии. Она только фыркнула. Не верит, значит. Ну и ее дело. Томочка зажмурилась, и Альдов приготовился умереть.